Эдгар Уоллес. Ворота измены. Глава первая. По команде «К ноге» 31 штык сверкнул на солнце. 31 рука молниеносно опустилась по швам. Будто отлитая из стали вытянулась линия ярко-красных мундиров. Медвежьи шапки безукоризненно сидели на головах гвардейцев. Бравурные звуки марша резко оборвались, когда последний ряд сменного караула скрылся за углом Белой башни. «Отступить назад!» Боб Лангфилью вложил саблю в ножны, поправил монокль и засмотрелся на маленькую часовню по соседству, обласканную утренним летним солнцем. Но тут к нему приблизилась какая-то полная дама с путеводителем в руках. Стоявший рядом сержант вытянулся в струнку и с неуловимой улыбкой наблюдал за ней. «Простите, сэр». Боб был выше шести футов ростом, поэтому голос посетительницы донесся к нему снизу. Дама была в маленькой шляпке, отделанной жемчугом, с большой драгоценной брошкой у декольте, с лицом раскрасневшимся от жары. Боб заметил тройной подбородок и крупный, почти мужской, нос. «Мне очень жаль», <смех> — пробормотал он. «Не подскажете, где могила леди Джен Грей?» пророкотала толстуха глубоким басом. Боб сощурил глаза, словно только что вышел из темного помещения на залитую солнцем улицу. «Леди?» «Джен Грей, сэр». Боб беспомощно посмотрел на сержанта, нервно покручивая усы. «А вы уже побывали на кладбище?» Он надеялся отделаться этим вопросом. «На каком кладбище, сэр?» Боб обратился взглядом к сержанту, но тот молчал. «Ну, кхм, на каком кладбище?» «Сержант, вы знали эту особу?» Он, очевидно, имел в виду усопшую. «Нет, никогда ее не видел». Чтобы выйти из положения, Боб вдруг заговорил. «Леди... Как фамилия? Грей?» «Леди Джен Грей. Ее могила где-то рядом с Тауэром», — пояснила посетительница. Боб указал направо и досадливо произнес. «Все это Тауэр. Не правда ли, сержант?» «Так точно. Лучше спросите надсмотрщика, мадам». Боба оскорбило то, что его, гвардейского офицера в парадном мундире, приняли за экскурсовода. Его первый раз назначили дежурным офицером Тауэра, и вот что случилось. Ему это совсем не нравилось. Он проклинал жару, задыхаясь в облегавшем тело огненно-красном мундире. Под, градом катившийся из-под меховой шапки, довершал его мучение. Откровенно говоря, Роберт Лангфелью... Предпочел бы сейчас быть кем угодно, только не младшим офицером Королевской бервической Гвардии. А дородная дама не отставала. Где хранятся государственные драгоценности? В сейфе, мадам. К счастью, мимо проходил настоящий гид, который направил посетительницу к Уэйкфилд Тауэр. «Черт возьми, как отвратительны эти просьбы! Что я должен был ей сказать, сержант?» «Ничего». Боб обрадовался. Успокоенный, он пошел в Вахтгаус, а затем к себе на частную квартиру. А миссис Оллерби, так звали полную даму, невозмутимо знакомилась с достопримечательностями Тауэра. На самом деле ее мало интересовали государственные драгоценности и могила несчастной леди Джен, казненной всего лишь в нескольких шагах от того места, где она терзала офицера вопросами. Зато другая посетительница проявила большой интерес к трагической судьбе Леди Грей. Гоуп Джойнер стояла у неприметного квадратного камня, окруженного железной цепью, чтобы по нему не топтались. Она задумчиво смотрела на скромную надпись. Затем ее взгляд упал на маленькую часовню, где были похоронены останки молодой женщины. «Бедная, бедная Джен», — тихо лепетала она. Ее провожатый Ричард Халловель не посмел улыбнуться. Молодость оплакивала погибшую молодость. Модный локон склонился над местом, где длинные волосы осужденной были подняты вверх, чтобы палач мог без помех выполнить свою ужасную работу. Ричард разглядывал удивительно красивый профиль Гоуп. Застывшая в скорби, ее фигурка казалась более грациозной, чем всегда. Нежная кожа лица оттенялась мрачными камнями. Трагедия честолюбивого Сомерсета становилась печальнее в присутствии такой молодой привлекательной девушки. «Это была настоящая трагедия, бедняжка. Она из окна увидела, как выносили труп ее мужа. Гоп!» Ваши рассуждения превращают сияющее утро в мрачные сумерки». Она улыбнулась и прикрыла его руку своей. «Да, это плохо. А я хочу быть хорошей, Дик. Смотрите, тот офицер в парадном мундире. Это не Боб -Филью. Под верандой вахтгауза показалась стройная фигура дежурного офицера. «Да, это он. Вчера вернулся из отпуска, а сегодня впервые несет караул». Дик тихо рассмеялся. Он бездельник от рождения, его радует только непыльная работа. «Я сегодня впервые увидела вас смеющимся», — заметила девушка. Он с удовольствием ответил бы, что у него с утра не было повода для веселья, но промолчал. Дик Халавель был высок, его серые глаза открыто и смело смотрели на Божий свет. Своими гибкими и проворными движениями он немного напоминал атлета черный прекрасно сшитый офицерский мундир с красной повязкой как нельзя лучше соответствовал его фигуре итак я вам уже все показал сказал он хотя думал что это займет целый день гоуп тихо засмеялась не обманывайте вы забеспокоились и захотели избавиться от меня с той минуты когда пришел денщик не ждет ли вас кто нибудь прежде чем он успел ответить она продолжила у меня дар ясновидения и кроме этого «Я уже прекрасно ознакомилась с Тауэром. Право, хотелось хоть раз увидеть вас в парадном мундире». Гоуп вдруг вспомнила, что, к сожалению, знакома с ним не так давно. Они встретились несколько недель назад. На Темзе в кельваторе парохода она потеряла весло своей лодки и врезалась на ней в прибрежный кустарник. Дик быстро оказался рядом и освободил ее». Они пошли к львиным воротам, остановились подаркой и смотрели на мрачную деревянную ограду, за которой виднелась река. «Ворота измены!» Гоб задрожала, сама не зная почему. Ричард заметил. «Да, ворота измены. Теперь они в большом почете. Люди уже забыли, что по этим ступенькам ходили короли и сановники». Девушка опять рассмеялась. Вскоре Гоуп и Ричард были в деловом районе Таура Хилле. Мимо проехали грузовики с тяжелыми ящиками. От ближнего Биллингата пахло рыбой. Лимузин Гоуп бесшумно остановился. Дик открыл дверцу. «Когда я снова увижу вас?» Она улыбнулась. «Когда захотите. Мой адрес найдете в телефонной книге». «Что вы собираетесь делать сейчас?» Гоуп вдруг стала серьезной. «Меня ждет неприятная беседа». Дик удивленно посмотрел на нее. Ему тоже предстояло нечто подобное, но об этом он промолчал. Ричард спустился с холма и прошел по мосту, проложенному над старым крепостным валом. Он больше не улыбался, и даже молчаливое, но выразительное приветствие Боба, которого увидел у вахтгауза, не рассеяло его мрачных мыслей. У дверей квартиры ждал денщик Брил. Господин велел узнать дома ли вы, ведь он договаривался с вами. Ричард Халловиль медленно кивнул. Вы пока не нужны. Оставайтесь у дверей, и если кто-то захочет меня видеть, скажите, что я очень занят. Так точно, сэр. Брил, «Хм, говорил ли что-нибудь господин? «Хм, представился ли он? Денщик медлил. Нет, сэр. Он, по-видимому, не в настроении и сказал, что вы, вероятно, весьма довольны своей квартирой, — Брилл опять замолчал. — Больше ничего? — Нет, он только язвительно смеялся. Я думал, что очень неприлично с его стороны приходить сюда и все хулить. Как я понял, это ничтожная личность. — Да, вы правы. Дик поднялся по каменной лестнице. Он был мрачен. Тихо открыл дверь в богато обставленную комнату. У окна стоял человек видимо, наблюдавший за упражнениями солдат во дворе. Когда он повернулся, Дик увидел худощавое, недовольное лицо. Человек был в поношенном платье, каблуки его туфель были искривлены. Он и лицом, и выправкой был очень похож на Дика, который молча и внимательно смотрел на гостя. «Привет!» – человек подошел к Дику и испытующе посмотрел на него. Он вел себя не дружески, не оскорбительно. «Привет, брат», — Дик молчал. Хотя братья были похожи, они все-таки сильно отличались. Если бы Грегом Халловель не говорил так грубо, его голос был бы абсолютно как у брата. Но он отбросил любезные манеры и, наверное, забыл, что когда-то руководил знаменитой школой грибного спорта и был красой и гордостью университета. Теперь он знал лишь одно — судьба сокрушила его, и никогда ему не улыбалась, и был настолько озлоблен, что помнил лишь о жизненных горестях и невзгодах. — Ты сегодня такой же приветливый, как всегда, — саркастически сказал он, — и готов заключить пари, что не пригласишь меня обедать в офицерский клуб. Вот, мол, мой брат Грегом Мхалливель, которого только вчера выпустили из Дартмора, он вам расскажет интересные истории об этой преисподней. Гость так разволновался, что перешел на крик. Дик заметил, что брат был немного нетрезв и очень зол. «Даже твой проклятый денщик относится ко мне как прокаженному». «Правильно заметил», — тихо согласился Дик. «Прокаженный. Самый подходящий эпитет для тебя, Грегом. Ты настолько опустился морально, что уважающие себя люди должны избегать твоего общества. И прошу, больше не кричи при мне». Иначе возьму за шиворот и спущу с лестницы, понял? Грегом оторопел. Хвастливый забияка вдруг превратился в жалкого нищего. Не беспокойся обо мне, Дик. Я выпил сегодня несколько бокалов. Милый мой, подумай, как бы ты чувствовал себя, если бы только вчера вышел из тюрьмы. Представь себя хоть раз на моем месте. При всем желании не могу представить, как бы себя чувствовал в роли преступника. Холодно ответил Дик. «У меня не такое богатое воображение. Как ты мог оглушить и ограбить молодого гвардейского офицера, который поверил тебе потому, что ты мой сводный брат? Еще более возмутительный и подлый поступок. Ты увез в Вену жену знатного человека, обольстил ее и оставил в чужом городе прозябать голодную и опозоренную. И...» Еще много других поступков, на которые я вообще не способен. Не хочу больше об этом говорить, слышишь? Я никогда не паду так низко, никогда так не вывалиюсь в грязи, как ты, чтобы понять твои чувства и переживания. Что тебе нужно от меня?» Грегом беспокойно посмотрел на окно. «Я несчастный человек», — сказал он в отчаянии. «Я хотел бы попасть в Америку». «Что?» Местная полиция пришла к выводу, что Америке срочно нужны бродяги и дегенераты вроде тебя. Ты жестокий и непоколебимый как ад, Дик. Дик рассмеялся, но это был смех сквозь слезы. Сколько тебе нужно? На билет до Нью-Йорка. Ты ведь прекрасно знаешь, что с твоими документами тебя не пустят в Соединенные Штаты. Я могу поехать под другим именем. Ты ведь не отважишься, я тебя хорошо знаю. «Да ты даже и не собираешься ехать туда». Дик сел за письменный стол, открыл ящик, вынул чековую книжку и начал писать. «Я выписал тебе чек на 50 фунтов. Он заполнен таким образом, чтобы ты не мог подделать его на 500, как ты поступил с моим последним чеком. Я также сообщу в банк по телефону о сумме». Дик вырвал чек из книжки и подал мрачному брату. Это последние деньги, которые ты получаешь от меня. Если думаешь, что заставишь подобными визитами давать тебе деньги и впредь, то глубоко ошибаешься, можешь и навлечь неприятности. Полковник и мои коллеги прекрасно знают тебя. Офицер, которого ты тогда обманул, как раз несет караул. Станешь мне мешать, попрошу заключить тебя под стражу, понял? Грегом положил чек в карман. «Ты не человек, а камень», — сетовал он. «Ах, если бы отец об этом знал!» «Слава богу, что он мертв», — угрюмо заметил Дик. «Отец и так достаточно наслышался о тебе. Ведь он умер только из-за тебя. Сердце не выдержало». Грегом тяжело дышал. Лишь страх сдерживал его гнев. Он ненавидел сводного брата и с удовольствием оскорбил бы и унизил его, но не доставало духа я заметил в окно, что ты разговаривал с красивой девушкой. «Не твое дело», — грубо оборвал Дик. «Не могу слышать, когда ты говоришь о женщинах». «Вот как?» — заносчивость снова вернулась к Грегому. «Не можешь слышать?» — я только хотел спросить, знает ли Диана. Дик бросился к двери и широко открыл ее. «Немедленно убирайся!» «Диана!» диана для меня больше не существует заруби это себе на носу я также не люблю ее друзей уж не я ли это да грегом пожал плечами и ушел высокомерно улыбаясь это место для меня тюрьма но я найду выход он стал спускаться по лестнице наилучший выход для тебя одиночная камера под замком зло сказал дик что спросил грегом уже внизу «Ворота измены», — ответил Дик и захлопнул тяжелую дверь.